Глава 5. 1. Нина прошлась по второму этажу, посмотрела свободные гостевые комнаты и выбрала самую светлую, с видом во двор. Тихо в доме, где все гости, спросила она у Макса. Марго, моя невеста, вместе со своей кузиной Катей поехали в город за покупками. Спешили, пока все магазины не закрылись на новогодние каникулы. Дядюшка с Грегом, скорее всего, в погребе, вино на ужин выбирают. Они это дело любят, бывает по несколько часов дегустируют. «Может, им помощь нужна?» – заинтересовал Санчут. «Помощь вряд ли, а вот компания наверняка. Я тебя провожу, если хочешь». «Хочу. Дом мы уже осмотрели, хорошо бы и на погреб взглянуть», – заулыбался довольный бес. «Нин, ты пойдешь?» «Нет», – на секунду задумавшись, ответила та. «Вчера ночка была бурной, и сегодня день насыщенный. Боюсь, если сейчас не прилягу, то до праздничного ужина могу и не дожить». «Ну как хочешь, а я схожу». Алекс, пожалуйста, принеси мои вещи из машины. Попросила Нина и, убедившись, что тот кивнул на её просьбу, повернулась к хозяину дома. Макс, а во сколько начинается праздник? Берта накроет рождественский ужин в столовой в 20:00. Я тоже вас пока оставлю и займусь делами. Замечательно. Значит, я успею отдохнуть. Встретимся вечером, сказала Нина всем и закрыла дверь своей комнаты. Александр тоже отказался составить отчёт в компанию под предлогом необходимости разгрузки автомобиля. Макс показал бесу лестницу в погреб. Там два пролёта вниз и дальше один коридор без ответвлений. Не заблудишься или проводить? уточнил он. Нет, конечно, фыркнул бес. Лестница в подвал была не менее скрипучей, чем парадная, а может и более. Да уж, своего рода сигнализация. Пробраться сюда тайно нет никакой возможности, мысленно усмехнулся бес. Спустившись на два пролёта, он чуть открыл старую тяжёлую дверь и оказался в погребе. Кто-то, пришедший сюда ранее, зажёг свет. Помещение освещалось тусклыми электрическими лампочками под металлическими абажурами, похожими на уличные. Вдоль стен в две шеренги построились огромные деревянные винные бочки. Анчуд сосчитал. Восемь с каждой стороны. Далее шла закрытая дверь в другое помещение. Вдруг за одной из бочек возле стены бес заметил движение. Анчуд остановился, вглядываясь. «Эй, кто там?» – спросил настороженно. Из тени вынырнула светлая кудрявая голова и удивлённо захлопала ресницами. Анчут оторопел. Существо было явно женского пола, невысокого роста, не выше беса, с огромными синими глазами, в опрятном домашнем платье с чистеньким белым передничком. Она производила впечатление домовички-отличницы. "Милая до да безобразия", подумал Анчут. "Привет", просто сказал он, не зная, как реагировать на её появление. "Привет". ответила та тихим голоском и даже немного покраснела или показалось при таком скудном освещении ничего толком не разглядеть Ты местная домовичка, как зовут? Мэри, она комкала пальцами край передника. А тебя? Откуда здесь взялся? Максим ещё гостей пригласил. Анчод безгалантно поклонился. Да, мы приехали отметить Рождество в вашей прекрасной компании. Поживём здесь пару дней. Он неосознанно приосанился и втянул живот. Тут в погребе кто-то есть? Макс сказал, что его друг Григорий с дядеушкой, не помню, как он его назвал, выбирают вино для сегодняшнего ужина. Дядю зовут Генри, и они действительно в следующем зале напитки дегустируют. Скептически хмыкнула домовичка. У вас такой большой погреб, многокомнатный, удивился Анчут. Да, Мэри опять скромно потупила глазки, будто сама была его владелицей. В этом зале хранится вино столовое. Ты не смотри, что бочек много. На самом деле, заполнены из них только 3, и те меньше, чем наполовину. Домовичка подошла к одной из бочек, проверила, плотно ли закручен кран и продолжила. Используются только вот эти, которые ближе к ко входу. В одной из них французское белое из винограда сорта Шардоне, в этой сухое красное Мерло. Она указала пальчиком на ближайшую. Рядом с ней полусладкое грузинское. Хозяин редко вино пьёт, но когда случается, предпочитает что-нибудь послаще. Он вообще по жизни сладкоежка. С этим мне повезло. Мэри опять смущённо улыбалась и покраснела. Он чуть посмотрел на её пухлые щёчки и подумал, что домовичкам всегда полегче живётся в домах, где есть дети или сами хозяева любят шоколад и конфеты. Намного сытнее и приятнее, чем в домах субтильных дамочек, повёрнутых на йоги и здоровом питании. Мэри прошла вдоль бочек к противоположному выходу. Интересно. Он чуть пошёл за ней в предвкушении. Приоткрыв дверь, она быстро заглянула внутрь, будто проверяя, всё ли там в порядке, и лишь убедившись, что всё так и есть, открыла дверь шире, пропустила вперёд Анчута и прошла сама. Помещение, освещённое тем же тусклым светом пыльных ламп, было всё заставлено стеллажами с бутылками. Один угол полностью занимали картонные ящики. Анчут первым же делом направился туда, убедился, что они точно с пивом и успокоился. Где-то за полками с другой стороны помещения слышался негромкий разговор. Повернув за угол, они увидели двух мужчин, о чём-то спорящих и тычущих пальцами в бутылке. У каждого в руках было по пузатому бокалу, и, судя по янтарному цвету налитой в них жидкости, дегустировали они явно не вино. "Оба вампиры", отметил про себя Анчут. Впрочем, это было совершенно неудивительно. Раньше упыри часто селились гнёздами, но в последнее время их популяция сильно поредела, а реалии современного мира отдалили друг от друга всех, не только вампиров. Но именно они более других тяготели к семейным и социальным связям. Григорийан что-то видел ещё в клубе. Улыбчивый, но очень бледный молодой человек худощавого телосложения, с глазами цвета жареных каштанов и удлинённой рваной стрижкой. Одет в фигальские брючки и белоснежную рубашку на выпуск. Вампиры вовсе не предпочитают исключительно чёрный цвет, вопреки распространённому заблуждению. Это мнение активно распространяется кинематографом, но в реальности, как и люди, одежду каждый выбирает по своему вкусу, а вкусы у всех разные. Дядюшка же, несмотря на то, что вампиры почти все склонны к худобе, имел внушительное брюшко, заботливо укутанное в роскошный домашний халат, из-под которого виднелись удобные брюки и мягкие туфли. Кучерявые волосы, чуть с проседью, обрамляли добродушное лицо, аккуратная бородка довершала образ. В целом он имел бы вполне безобидный и добродушный вид, если бы не подозрительный хищный взгляд, который он метнул на появившуюся из застелажей нечисть. Он чуто даже показалось, что в карих глазах вспыхнул на секунду красный огонек. но тут же погас, когда он узнал Мэри. Григорий сразу расплылся в радушной улыбке и произнёс. «Анчут, вы уже приехали? Втроём? Я надеюсь, и Нина тоже? Рад вас видеть. Мэри, показываешь гостю дом? Умница». Домовичка зарделась довольной похвалой. Анчут посмотрел на неё и подумал. «Не слишком ли часто? Не слишком ли часто она краснеет? Молоденькая, что ли, совсем? Вроде нет». «Что-то в ней было такое...» Но что именно, он чуть не понимал. «О да, у Максима чудесный дом. Вот спустился погреб посмотреть. Знал, что вы здесь. И внизу встретил Мэри. При такой домовичке неудивительно, что и особняк восхитительный». Рассыпался бес в любезностях и комплиментах. «Александр и Нина отдыхают. Готовятся к ужину. А вы пришли напитки выбрать?» «Да?» – захихикал дядюшка. «Можно и так сказать». «Ой, Генри, ну не надо сарказма!» – вмешался Григорий. Вы, может, пришли просто время скоротать, а я реально заинтересован, чтобы изысканный ужин дополняли не менее утончённые напитки. Ли Цунчут расплывшийся в довольной улыбке на словах изысканный ужин, при упоминании утончённых напитков насторожилась. Насколько утончённы должны быть напитки? Может, мы к таким не привычны? Ой, да слушайте вы его больше, опять ухмыльнулся Генри. Он бросил быстрый взгляд на недовольно поджавшего губы Григория и повернулся к Цунчуту. Вот ты Немного развязно, видимо, от переизбытка выпитого, спросил он у Бесса: "Что предпочитаешь?" "Я, если честно, предпочитаю пиво." "Значит, ты выбрал правильную страну для проведения праздников, малыш." Гулко расхохотался Генри и хлопнул Ланчута по плечу. Но видя, что тот не улыбнулся в ответ, тут же поправился: "Ты не малышаня, не обижайся. У меня просто такая манера разговора. Я же ко всем с душой и распростёртыми объятиями" Так-то понимаю, что по возрасту может статься что-то и не младше меня, хоть и я давно не молод, а по росту...» Дядюшка окончательно смутился, запутавшись в оправданиях, и решил, что не стоит продолжать в том же духе, а лучше сразу вернуться на безопасную тропинку. «Пива у нас есть много и разного. Вся Чехия на пиве специализируется. Одних только пивоварен в стране больше двухсот, а уж сортов напитка, которые они изготавливают, вовсе не перечесть». «Да...» Я видел ваши запасы в углу при входе. Действительно внушают уважение, — подобрел Анчуд. Ну, значит, выбор пива поручаем тебе. Иди разбирайся. А мы с Григорием продолжим... А мы с Григорием продолжим осмотр крепких напитков. Десяток бутылок с вином уже отобрали. У твоих друзей есть какие-то особые предпочтения? Вроде бы нет. Тогда будем полагаться исключительно на свой вкус, — продолжил Генри. Ой, можно подумать, вы раньше чего-то мне не учитывали. с сарказмом произнёс Григорий и два вампира продолжили взаимную пикировку и спор видно было что этот процесс у них давно отлажен и обоим приносит удовольствие хотя с первого взгляда для человека непосвящённого могло показаться что вампиры на грани сильной ссоры